Елена Журавлева. Пищевая химия. 3 килограмма химических веществ. Вот то количество, которое проглатывается за год среднестатистическим потребителям самых разных, порой абсолютно привычных продуктов. Кексов, например, или мармелада. Красители, эмульгаторы, уплотнители, загустители присутствуют теперь буквально во всем. Естественно, возникает вопрос, зачем производители добавляют их в продукты питания и насколько безвредны эти вещества. Специалисты договорились считать, что пищевые добавки – это общее название природных или синтетических химических веществ, добавляемых в продукты питания с целью придания им определенных свойств. Улучшение вкуса и запаха, повышение питательной ценности, предотвращение порчи продукта и так далее которые не употребляются в качестве самостоятельных пищевых продуктов. Формулировка вполне четкая и понятная. Однако далеко не все в этом вопросе просто. Многое зависит от честности и элементарной порядочности производителей, от того, что именно и в каких количествах они используют для придания продуктам товарного вида. Порядковый номер вкуса. Пищевые добавки – Это не изобретение нашего высокотехнологического века. Соль, сода, пряности известны людям с незапамятных времен. Но вот подлинный расцвет их использования начался все-таки в XX веке, веке пищевой химии. На добавки были возложены большие надежды, и они оправдали ожидания в полной мере. С их помощью удалось создать большой ассортимент аппетитных, долго хранящихся и при этом менее трудоемких в производстве продуктов. Завоевав призвание, улучшители были поставлены на поток. Колбасы стали нежно-розовыми, йогурты свежефруктовыми, а кексы пышно-нечерствеющими. Молодость и привлекательность продуктов обеспечили именно добавки, которые используют в качестве красителей, эмульгаторов, уплотнителей, загустителей, желеобразователей, глазирователей, усилителей вкуса и запаха, консервантов. Их наличие в обязательном порядке указывается на упаковке, в перечне ингредиентов и обозначаются буквой «Е», начальная буква в словаре «Европа». Пугаться их присутствия не следует. Большинство наименований при правильном соблюдении рецептуры вреда здоровью не несет. Исключения составляют лишь те, которые у отдельных людей могут вызвать индивидуальную непереносимость. Далее за буквой следует число. Оно позволяет ориентироваться в многообразии добавок, являясь, согласно единой европейской классификации, кодом конкретного вещества. Например, Е152 – совершенно безобидный активированный уголь, Е1404 – крахмал, а Е500 – сода. Кодами Е100, Е182 обозначают красители, усиливающие или восстанавливающие цвет продукта. Кодами Е200, Е299 – консерванты, повышающие срок хранения продуктов за счет защиты их от микробов, грибков и бактериофагов. В эту же группу включены химические стерилизующие добавки, используемые при созревании вин, а также дезинфицирующие вещества. Е300, Е399 – это антиокислители, защищающие продукты от окисления, например, от прогоркания жиров и изменение цвета нарезанных овощей и фруктов. Е400, Е499 – стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, назначение которых сохранять заданную консистенцию продукта, а также повышать его вязкость. Е500, Е599 – регуляторы pH и вещества против слеживания. Е600, Е699 – ароматизаторы – усиливающие вкусы и аромат продукта. Е900, Е999 – антифламинги, то есть пеногасители. Е1000, Е1521 – это все остальное, а именно глазирователи, разделители, герметики, улучшители муки и хлеба, текстураторы, упаковочные газы, подсластители. Пищевых добавок под номерами Е700, Е899 – Пока не существует, эти коды зарезервированы для новых веществ, появление которых не за горами. Тайна багряных кермесов История такого пищевого красителя, как Кошениль, он же Кармин, Е120, напоминает детективный роман. Получать его люди научились в глубокой древности. В библейских легендах упоминается пурпурная краска, полученная из красного червя, которую употребляли потомки Ноя. И действительно, кармин получали из насекомых кашенили, известных также как дубовые червецы или кермесы. Обитали они в странах Средиземноморья, встречались в Польше и на Украине. Однако наибольшую известность получила араратская кашениль. Еще в III веке один из персидских царей подарил римскому императору Аврилиану шерстяную ткань, выкрашенную в багряный цвет которая стала достопримечательностью Капитолия. Араратская кашениль упоминается и в средневековых арабских хрониках, где говорится о том, что Армения производит краску кермис, используемую для окраски пуховых и шерстяных изделий, для написания книжных гравюр. Однако в XVI веке на мировом рынке появился новый тип кашенили – мексиканская. Привез ее из Нового света знаменитый конкистадор Эрнан Кортес в качестве дара своему королю. Мексиканская кашениль была мельче араратской, зато размножалась пять раз в год. В ее худеньких тельцах практически отсутствовал жир, что упрощало процесс производства краски. Да и красящий пигмент был ярче. В считанные годы новый тип кармина завоевал всю Европу. а араратской же кашениле просто забыли на долгие годы. Восстановить рецепты прошлого удалось только в начале XIX века архимандриту Эчмиадзинского монастыря Исааку Тер-Григоряну, он же миниатюрист Саак Цахкарар. В 30-е годы XIX века его открытием заинтересовался академик Российской императорской академии наук Иосиф Гамель, посвятивший живым красителям целую монографию. Кошениль даже попытались разводить в промышленных масштабах, однако появление в конце XIX века дешевых анилиновых красителей – Отбило у отечественных предпринимателей охоту возиться с червяками. Впрочем, очень быстро стало ясно, что необходимость в краске из кашинили отпадет еще очень не скоро, ведь, в отличие от химических красителей, она абсолютно безвредна для человеческого организма, а значит, может применяться в кулинарии. В 30-е годы 20 -го века советское правительство решило сократить ввоз импортных продуктов питания и обязало знаменитого энтомолога Бориса Кузина наладить производство отечественной кашенили. Экспедиция в Армению увенчалась успехом. Ценное насекомое было найдено, однако его разведению помешала война. Проект по изучению араратской кашенили был возобновлен только в 1971 году, но до разведения ее в промышленных масштабах дело так и не дошло. Еда завтрашнего дня Август 2006 года ознаменовался сразу двумя сенсациями. На Международном конгрессе микологов, проходившем в австралийском городе Каирнсе, доктор Марта Таневаки из Бразильского института пищевых технологий сообщила, что ей удалось раскрыть тайну кофе. Его неповторимый вкус обусловлен деятельностью грибков, попадающих в кофейные зерна во время их роста. При этом, каким будет грибок и насколько он разовьется, зависит от природных условий области, в которой выращен кофе. Именно поэтому разные сорта бодрящего напитка так сильно отличаются друг от друга. У этого открытия, по мнению ученых, большое будущее. Ведь если научиться культивировать грибки, можно придать новый вкус не только кофе, а если пойти дальше, то и вину, и сыру. А вот американская биотехнологическая компания предложила использовать в качестве пищевых добавок вирусы. Это ноу-хау позволит справиться со вспышками такого опасного заболевания, как листериоз, который, несмотря на все усилия санитарных врачей, только в США ежегодно уносит жизни порядка 500 человек. Биологами был создан коктейль из шести вирусов, губительных для бактерий, но абсолютно безопасных для человека. Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами США уже дало добро на обработку им ветчины, хот-догов, сосисок, колбас и других мясных продуктов. Насыщение же продуктов особыми питательными веществами, практикующиеся в последние десятилетия в развитых странах, позволило практически полностью ликвидировать болезни, связанные с недостатком того или иного элемента. Так ушли в прошлое хейлоз, ангулярный стоматит, Гласит, сиборейный дерматит, конъюнктивит и кератит, связанные с недостатком витамина В2. Рибофлавина, краситель Е101, придающий продуктам красивый желтый цвет. Цинга, обусловленная дефицитом витамина С. Аскорбиновой кислоты, антиоксидант Е300. Малокровие, причиной которого является недостаток витамина Е, токоферола. Антиоксидант Е306. Логично предположить, что в будущем достаточно будет выпить специальный витаминно-минеральный коктейль или принять соответствующую таблетку, и проблемы с питанием будут решены. Впрочем, ученые и не думают останавливаться на достигнутом. Некоторые даже предрекают, что к концу 21 века наш рацион будет сплошь состоять из пищевых добавок. Звучит фантастически и даже несколько жутковато, Однако надо вспомнить, что подобные продукты уже существуют. Так, например, суперпопулярные в 20 веке жевательная резинка и Кока-Кола получили свой неповторимый вкус именно благодаря пищевым добавкам. Вот только общество подобный энтузиазм не разделяет. Армия противников пищевых добавок увеличивается не по дням, а по часам. Почему? Мнение специалиста. Ольга Григорян ведущий научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии клиники лечебного питания гУнии питания Российской Академии Медицинских Наук, кандидат медицинских наук. В принципе, нет ничего странного в том, что любые химические наполнители, без которых немыслим современный пищепром, чреваты аллергическими реакциями и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Однако доказать, что причиной болезни стала именно та или иная пищевая добавка, чрезвычайно сложно. Можно, конечно, исключить подозрительные продукты из диеты, потом его ввести и посмотреть, как это воспримет организм. Но окончательный вердикт, какое именно вещество вызвало аллергическую реакцию, можно вынести только после серии дорогостоящих тестов. Да и чем это поможет больному? Ведь в следующий раз он может купить продукт, на котором это вещество просто не будет указано. Я могу только порекомендовать избегать красивых продуктов неестественного цвета со слишком назойливым вкусом. Производители прекрасно осведомлены о возможных рисках применения пищевых добавок и идут на них вполне сознательно. Аппетитный вид мясных изделий, который обусловлен применением нитрита натрия, консервант Е250, давно стал притчей в языцах. Избыток его негативно сказывается на обменных процессах, угнетающе действует на органы дыхания, имеет онконаправленное действие. С другой стороны, достаточно один раз посмотреть на домашнюю колбасу серого цвета, чтобы понять, в этом случае из двух зол выбрано меньшее. И чтобы не создавать самому себе проблем и не превышать предельно допустимую концентрацию нитрита натрия, Просто не ешьте каждый день колбасу, особенно копченую, и все будет в порядке. Страсти разгораются. Проблема в том, что не все пищевые добавки, используемые в промышленности, хорошо изучены. Типичный пример – подсластители, искусственные заменители сахара, сорбит Е420, аспартам Е951, сахарин Е954 и другие. Долгое время медики считали их абсолютно безопасными для здоровья и назначали как больным сахарным диабетом, так и просто желающим похудеть. Однако в последние два десятилетия выяснилось, что сахарин является канцерогеном. Во всяком случае, потреблявшие его лабораторные животные болели раком. Правда, только в том случае, если съедали сахарин в объеме, сопоставимом с их собственным весом. Ни один человек, конечно, на такое не способен, А значит, и рискует гораздо меньше. А вот большое количество сорбита, порядка 10 граммов и более, может вызвать желудочно-кишечную недостаточность и явиться причиной диареи. Кроме того, сорбит способен усугубить синдром раздраженной толстой кишки и нарушение всасывания фруктозы. История пищевых добавок 21 века также ознаменовалась скандалом. В июле 2000 года представители Американского общества по защите прав потребителей, заручившись поддержкой прокурора штата Коннектикут Ричарда Блюменталя, обратились в Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами США с требованием приостановить продажу продуктов питания, обогащенных теми или иными веществами. Речь в частности шла об апельсиновом соке с кальцием, печенье с антиоксидантами, маргарине, понижающим уровень плохого холестерина, в пирогах с пищевыми волокнами, а также напитках, сухих завтраках и чипсах с добавками на основе растительного сырья. Аргументируя свое требование, Ричард Блюменталь заявил, основываясь на некоторых данных, что отдельные добавки могут мешать действию лекарственных препаратов. Очевидно, что существуют и другие побочные эффекты, которые пока еще не обнаружены как в воду смотрел. Тремя месяцами позже группа французских исследователей, которые изучали свойства пищевых волокон, заявила, что они не только не защищают от рака кишечник, но могут его спровоцировать. В течение трех лет они наблюдали 552 добровольца с предраковыми изменениями в кишечнике. Половина испытуемых питалась как обычно. Второй половине в пищу ввели добавку на основе шелухи и сфагулы. И что же? В первой группе заболело всего 20%, во второй – 29%. В августе 2002 года масло в огонь подлила министр здравоохранения Бельгии Магда Элверт, обратившаяся к руководству Евросоюза с призывом запретить на территории ЕС жевательную резинку и таблетки с фтором, которые, конечно, защищают от кариеса, но с другой стороны провоцируют остеопороз. В январе 2003 года в центре внимания общественности оказались пищевые красители, точнее, один из них – контаксантин. Люди его в пищу не используют, а вот лососью, форели, а также куром в корм его добавляют, с тем, чтобы их мясо приобрело красивый цвет. Специальная комиссия ЕС установила, что существует неопровержимая связь между повышенным потреблением контаксантина животными и проблемами со зрением у людей. Однако настоящий фурор произвел доклад британского профессора Джима Стивенсона, обнародованный весной 2003 года. Объектом исследования ученых из Университета Саутгемптона, Великобритания, стали пятилетние близнецы, Майкл и Кристофер Паркеры. В течение двух недель Майклу не разрешали употреблять в пищу конфеты, напитки красного цвета, а также газированные напитки и другие продукты с химическими добавками. Мама близнецов, Лин Паркер, так охарактеризовала результаты эксперимента. «Уже на второй день я увидела перемены в поведении Майкла. Он стал намного послушнее, у него развелось чувство юмора, он охотно разговаривает. В доме снизился уровень стресса, в отношениях между мальчиками меньше агрессивности, они почти не дерутся и не ссорятся. О влиянии пищевых добавок на поведение подростков сообщили также ученые из Австралии. Они определили, что пропионат кальция, Е282, добавляемый в хлеб как консервирующее вещество, может приводить к сильным колебаниям настроения к нарушениям сна и концентрации внимания у детей. В апреле 2005 года международная группа исследователей под руководством Малкульма-Грифса заявила, что пищевые добавки, красители, приправы и консерванты являются причиной 0,6-0,8% случаев хронической крапивницы. Черный список пищевые добавки, запрещенные к применению в пищевой промышленности Российской Федерации. Е121. Цитрусовый красный 2. Е123. Красный амарант. Е216. Парагидроксибензойной кислоты пропиловый эфир. Е217. Парагидроксибензойной кислоты пропилового эфира натривая соль. Е-240. Формальдегид Всего несколько лет назад запрещенные добавки, несущие в себе явную угрозу для жизни, использовались очень активно. Красители Е-121 и Е-123 содержались в сладкой газированной воде, в леденцах, в цветном мороженом, а консервант Е-240 в различных консервах. Компоты варенье, соки, грибы и так далее. А также практически во всех широко рекламируемых импортных шоколадных батончиках. В 2005 году под запрет попали консерванты Е216 и Е217, которые широко использовались в производстве конфет, шоколада с начинкой, мясных продуктов, паштетов, супов и бульонов. Как показали исследования, все эти добавки могут способствовать образованию злокачественных опухолей. Пищевые добавки, запрещенные к применению в пищевой промышленности ЕС, но допустимые в Российской Федерации. Е425. Канжак. Канжаковая мука. Первое. Канжаковая кометь. Второе. Канжаковый глюкоманан. Е425 применяются для ускорения процесса соединения плохо смешиваемых веществ. Они включены во многие продукты. Например, шоколад, в котором растительный жир заменяется водой. Сделать это без подобных добавок просто нельзя. Е425 не вызывает серьезных заболеваний, но в странах Евросоюза канжаковая мука не используется. Ее изъяли из производства после того, как было зафиксировано несколько случаев удушья маленьких детей, в дыхательные пути которых попадал плохо растворяемый слюной жевательный мармелад, высокая плотность которого достигалась посредством этой добавки. Правда жизни. Надо принимать во внимание и то, что в силу своей психологии человек зачастую не может отказаться от того, что вредно, но вкусно. В связи с этим показательная история с усилителем вкуса глутаматом натрия, Е621. В 1907 году сотрудник Императорского университета Токио Кикунае Икеда впервые получил белый кристаллический порошок, который усиливал вкусовые ощущения за счет увеличения чувствительности сосочков языка. В 1909 году он запатентовал свое изобретение, и глутамат натрия начал свое победное шествие по миру. В настоящее время жители Земли ежегодно потребляют его в количестве свыше 200 тысяч тонн, не задумываясь о последствиях. Между тем в специальной медицинской литературе появляется все больше данных о том, что глутамат натрия негативно влияет на головной мозг, ухудшает состояние больных бронхиальной астмой, приводит к разрушению сетчатки глаза и глоукоми. Именно на глутамат натрия некоторые исследователи возлагают вину за распространение синдрома китайского ресторана. Вот уже несколько десятков лет в различных уголках мира фиксируют загадочное заболевание, природа которого до сих пор не неясна. У абсолютно здоровых людей вдруг ни с того ни с сего повышается температура, краснеет лицо, появляются боли в груди. Единственное, что объединяет пострадавших, все они незадолго до болезни посещали китайские рестораны, повара которых склонны злоупотреблять вкусным веществом. Между тем, по данным ВОЗ, прием более 3 граммов глутамата натрия в день является очень опасным для здоровья. И все-таки надо смотреть правде в глаза. На сегодняшний день без пищевых добавок, консервантов и так далее человечеству не обойтись, поскольку именно они – а не сельское хозяйство способно обеспечить 10% ежегодного прироста продовольствия, без которого население Земли просто окажется на грани голодной смерти. Другой вопрос, что они должны быть максимально безопасными для здоровья. Санитарные врачи, конечно, об этом заботятся, но и всем остальным не стоит терять бдительность, внимательно читая то, что написано на упаковке. Конец статьи.